Лена Сокол. Разрешите влюбиться. Читает Екатерина Попова. Один. Если бы существовала награда за неуклюжесть, я ее точно получила бы, а потом уронила, можете поверить мне на слово. Возможно, эта вселенная так распорядилась, или моя удивительная способность влипать в глупые истории, уж не знаю, но факт остается фактом. Сегодня утром на глазах у всего универа я распласталась в позе морской звезды, да еще в луже, да еще и в ногах у самого популярного парня. И если бы все вдруг не замерли, а потом не расхохотались, я бы, наверное, не догадалась, насколько сильно в тот момент облажалась. Подумаешь, красавчик, с которым мечтает встречаться каждая девчонка. Подумаешь, сердцеед, на котором зарубки уже ставить негде, столько сердец он успел разбить. Это было абсолютно неважно, пока я не посмотрела в его глаза. Злые, холодные и такие пронзительные, что тут же забыла, как дышать. А началось все с того, что я проспала. Сидела за компьютером до пяти утра, доделывая курсовую работу. И вот, помнится, промелькнула мысль, сейчас все еще разочек проверю, распечатаю, а потом побегу к первой паре. И тут дзынь, будильник. Оторвала голову от стола и ужаснулась. Вместо того, чтобы распечатывать курсовую, я уснула, упав на клавиатуру. И вот результат. последняя страница сплошь исписаны словом «Ад». точнее различными вариациями из букв А и Д и встречающимися среди них редкими П, Р и О. Да, моя жизнь горька, как огуречная попка, но судьба впервые так открыто об этом заявляла. Слово «ад» отлично характеризовало ситуацию, в которую я влипла. Оценив масштаб катастрофы, я вскочила, выделила в тексте упоминания о преисподней и, удалив, отправила файл на печать. «Пожалуйста, только побыстрее, у меня совсем нет времени». Охнув, крякнув и даже хрюкнув, принтер дернулся и... замер. Черт, бумага закончилась. И, конечно, тут же порезалась об острые края листов, торопливо вкладывая их в прожорливый принтер. Вскрикнула, подпрыгнула и стукнулась головой о лампу. Блин. Вообще, у меня каждая копейка последние полгода была на счету, но, пожалуй, я готова была прямо сейчас оплатить тренинг, что делать, когда все валится из рук. В этом вся я. «Настя Ежова. Гремучая смесь из недоразумения, упорства и вполне заурядной внешности. Отличница, гордость курса, или, как говорят за глаза мои одногруппники, очкастая зубрила. Будем знакомы». Пока принтер утробно рычал, выплевывая из своей пасти горячие и пахнущие краской листы, я бегала по маленькой комнатке, собирая в сумку разбросанные повсюду вещи. «Полагаю, что девушке моего возраста следовало бы посмотреться в зеркало и расчесаться?» Но мне пришлось пренебречь такой возможностью в пользу того, чтобы спешно протереть очки и одеться. Накинула вязаную кофту поверх мятого сарафана, натянула плащ и обмотала шею тонким шарфом. Потопталась немного на месте, ожидая, пока все распечатается, и как только вышла последняя страничка, сложила листы в папку. «Ты что, опять спала здесь?» — раздался за спиной мужской голос. Я прижала курсовую к груди и обернулась, успев придать лицу самое невинное выражение, на которое только была способна. «Привет». «Нет». «Настён». Костя, владелец боксерского зала и по совместительству мой дядя, вошел в коморку, оглядел царивший в ней беспорядок и обнял меня. «А что ты тогда тут делаешь так рано?» «Вот забежала распечатать. Ты же не против?» Улыбнулась я. «Конечно нет». Родственник недоверчиво посмотрел на меня, возможно, слегка помятую. «Точно все в порядке?» Я кивнула. «Да, мне пора», — поцеловала его в щеку и побежала к двери. «Выключишь компьютер, ладно?» «Хорошо», — и крикнул мне вслед. «Настя, подожди!» «Что?» — отозвалась я уже на пороге тренерской. «Кажется, небо затягивает. Возьми зонт». Я качнула головой. «Нет, дядь Кость, успею до дождя. Мне до универа десять минут дворами». «Ну беги!» – он улыбнулся и махнул на прощание рукой. А я поспешила к выходу и выбежала на тихую улицу. Еще вчера догорало лето, а сегодня настоящий сентябрь с его прохладой, запахом сырости и жухлой травы. Я взглянула на небо и поёжилась. Оно действительно угрожающе потемнело. «Вернуться за зонтом?» Взгляд на часы развеял все сомнения, нужно было торопиться на учебу, И я понеслась по улице, крепко прижав папку с курсовой к груди. Дождь всегда пугал меня, но последние пять месяцев особенно. Это случилось в апреле. Родители, живущие в деревне, решили навестить меня. Собрали теплые вещи, запас провизии, подушку, чехол, для которой мама сама вышла узорами. Она очень беспокоилась. Ей казалось, что мне неуютно в студенческом общежитии, на старой койке, в серых стенах, в окружении таких же, как и я, бедных, голодных, по ее мнению, ребят. Был самый обычный день. С утра подморозило, а днем светило солнце. Ближе к вечеру, когда родители уже подъезжали, вдруг зарядил дождь. Унылый, противный, монотонный. Я вышла их встретить и долго всматривалась в проезжающие автомобили. Ветер усиливался, и струи дождя хлистали по лицу, больно жалили глаза. Мама и папа не приехали. Их машина попала в аварию на перекрестке за два квартала до общежития. Кузов в смятку, жвачка из металла и пластика. Подушку, ту самую с вышитым мамой узором, мне отдали врачи скорой помощи после того, как все случилось. Так я осталась одна. Кроме дяди Кости, маминого брата, и его дочки Алены, у меня никого нет. Ни в этом городе, ни в каком-либо другом месте. Дождь я не любила. А он меня, кажется, наоборот, очень даже. Большая черная туча гналась за мной. Бабах! После предупредительного выстрела грома хлынул ливень. Инстинкт самосохранения должен был дать мне подсказку спрятаться в тепле и уюте ближайшего магазина или кофейне, но почему-то молчал. Единственная правильная мысль, возникшая тогда в моей голове, надо срочно спрятать папку с курсовой под плащ, что я и сделала, сменив торопливый шаг на отчаянный бег. Ливень прекратился, когда я подбежала к автостоянке рядом с университетом. Лишь редкие капли продолжали оседать на моем порядком промокшем плаще и влажных волосах. Очки запотели, и нужно было остановиться, чтобы протереть их. Но я мчалась, торопясь оказаться под спасительным козырьком. Дверца красного спорткара открылась в тот момент, когда я пробегала мимо. Если б не запотевшие очки, возможно, и удалось бы избежать позора. Но моя неуклюжесть всегда успевает раньше меня. Барьер я не взяла. В духе лучших фейлов из жизни бегунов с препятствиями налетела на эту дверцу с разбегу, а дальше — голова вниз, ноги вверх, задница в луже. Мир мелькнул перед моими глазами и погас. Первое, что я увидела, очнувшись, — взгляд, недовольный и раздраженный. Видимо, пока я крутила в воздухе сальто и приземлялась, парень успел выйти из машины. Теперь он стоял надо мной, смотрел сверху вниз и хмурил брови. Очевидно, раздумывал, возмутиться или подать мне руку. И тут раздался девичий смех, а затем обидная. «Ой, смотрите, страшила бросилась в ноги Гаю. Выдает!» вот